Глава 16. Таня. Следом за Русланом идут два здоровых амбала. Всю дорогу они ехали за нами в тонированном внедорожнике. Это охрана. Игорь пятится назад, боится и паникует. А мне впервые в жизни ни чуточку его не жалко. Сколько раз за всю мою беременность он заставлял меня нервничать, не сосчитать. «Тань, поднимайся домой», — произносит стальным тоном Руслан. Мы пока тут с твоим знакомым немного потолкуем. Руки дрожат, когда я открываю подъездную дверь, и даже когда поднимаюсь в лифте. Только в квартире мне удается перевести дыхание и успокоиться. Малышка в животе толкается так сильно, что я всерьез волнуюсь. Тихо, моя девочка, все хорошо, все позади. Подойдя к окну, наблюдаю за тем, как Руслан, взяв Игоря за ворот рубашки, волочет его к автомобилю. Мой бывший пытается сопротивляться, но понимает, что в этой битве он в очередной раз будет проигравшим. Почему творит глупости Игорь? А стыдно мне. Так стыдно, что горят щеки. Он показывает себя с ужасной стороны. Руслан бы себе такого поведения никогда не позволил. Отшатываюсь от окна, когда замечаю, что Игорю делают больно, ударяя его лицом о капот машины. Сердце выпрыгивает из груди, а по коже пробегает неприятный озноб. Надеюсь, его все же не сильно покалечат. Только поговорят серьезно и припугнут, чтобы больше ко мне не приближался. Я слышу, как отъезжает автомобиль. Во дворе воцаряется тишина. Ни шума, ни пьяных выкриков Игоря, ни голоса Руслана. Выдыхаю. В груди при этом нестерпимо жжет. Наша встреча сегодня была случайной. Неизвестно, когда в следующий раз мы встретимся вновь. Вернувшись в прихожую, поднимаю с пола сумочку. Усталость такая сильная, что хочется лечь спать не просыпаясь, до самого утра. Правда, с моей активной малышкой это почти нереально. Открываю кармашек, где обычно лежит телефон. Я ведь обещала позвонить маме, как только доберусь домой. Но к собственному ужасу, понимаю, что его там нет. Резкий стук в двери заставляет меня вздрогнуть. Отложив сумочку в сторону, подхожу к глазку и, встав на носочки, вижу в подъезде Руслана. Сердце часто барабанит, а пульс учащается. Я открываю дверь так быстро, словно боюсь, что он вот-вот уйдет, не дождавшись. Сабуров осторожно берет меня за талию, отодвигает в сторону и проходит в квартиру без приглашения. От его прикосновений кожа щекотно покалывает. Что он со мной делает? Одно прикосновение, одно движение, одна улыбка. И я не могу себя контролировать. Это пугает меня. — Ты телефон забыла в машине, — произносит Руслан, протягивая мобильный. «Я уже отъехал, как вдруг твоя мать позвонила. Пришлось вернуться». Кивнув, забираю у него из рук телефон. Крепко сжимаю, опускаю взгляд. Прихожей вдруг становится слишком мало места. Это потому, что Сабуров большой и нам тесно. «Мне иногда кажется, что встреча с тобой словно какой-то знак», усмехается Руслан, потирая колючую щетину ладонью. «А потом я вспоминаю, что не верю в знаки. А ты? Ты веришь в знаки судьбы, Тань?» Нет отвечаю, мотнув головой. Глупости это все. Он кивает, осторожно берет меня за руку и переплетает наши пальцы. При этом так пристально смотрит в глаза, что в горле становится сухо. Я облизываю губы, учащенно дышу. Мучение. Рядом с ним находиться сплошное мучение. Тань, я улетаю завтра вечером. В этот раз надолго. Не знаю, когда в следующий раз получится увидеться. Тяжело вздохнув, «Желаю ему хорошего полета и мягкой посадки. Несу всякую чушь, только бы не молчать». Руслан осторожно касается моей щеки, нежно поглаживает и убирает за ухо непослушную прядь волос. «Ты красивая, Тань. Обязательно встретишь достойного человека. Только Игоря своего не прощай, ладно? Даже ради ребенка. Не мужчина он, а кусок дерьма». «Даже не собиралась», — улыбаюсь я. «Вот и умница». Мы стоим слишком близко друг к другу. Я ощущаю жар его тела и, кажется, будто слышу учащенное сердцебиение. Руслан неожиданно подается вперед. У меня спирает дыхание при этом. Неужели он хочет меня поцеловать? Прикрыв глаза, чувствую, что он приближается. Мне одновременно хочется этого, и в то же время я понимаю, что зря. Сабуров уедет, а мне придется долго-долго его забывать. Такой мужчина, как Руслан, Мне ни разу не встречался, и вряд ли встретится. А еще мне хочется ему сказать о дочери, потому что я понимаю, что другого, более удачного шанса может и не быть. «Руслан, я...» — шепчу едва слышно. Вдруг слышу звонок мобильного телефона, осекаюсь. Это Сабурову звонят, не мне. Он осторожно касается теплыми губами моего лба и, наконец, отстраняется. Достав из кармана телефон, хмурится, сбрасывает вызов, и вновь на меня смотрит. Мне пора, Тань. Да, конечно, тебя ждут. Будь счастлива и звони, если что-нибудь нужно. Мой номер у тебя есть. Подходящих слов, чтобы ему ответить, я не нахожу. Лишь закрываю за ним дверь и, с трудом дойдя до кровати, опускаю лицо в подушку. Чувствую, как нещадно жгут глаза непрошенные слезы.